Через час Жюльен появился перед детьми совсем другим человеком. Это была сама воплощенная солидность. Его представили детям, и он обратился к ним таким тоном, что даже господин Дориналь удивился. «Я здесь для того, господа», — сказал он им в заключении, — «чтобы учить вас латыни. Вот перед вами священное писание», — и он показал им маленький томик в черном переплете. Здесь рассказывается жизнь Господа нашего Иисуса Христа. Эта святая книга называется Новым Заветом. Я буду спрашивать вас по этой книге ваши уроки, но теперь вы можете спросить, чтобы я вам ответил свой урок. Старший из детей Адольф взял книгу. Откройте наугад эту святую книгу, которая всем нам должна служить примером в жизни», — продолжал Жюльен. «И скажите мне первое слово любого стиха, а я продолжу этот стих наизусть и не остановлюсь, пока вы не остановите меня». Адольф открыл книгу и прочел одно слово, и Жюльен стал без запинки читать на память всю страницу, И с такой легкостью, как если бы он говорил на родном языке. Господин Дориналь с торжеством поглядывал на жену. Дети, видя удивление родителей, смотрели на Жюльена широко раскрытыми глазами. Сначала у дверей гостиной появился лакей, затем горничная, кухарка, а Жюльен продолжал говорить по латыни. Адольф уже успел открыть книгу в восьми местах, и Жюльен читал наизусть все с такой же легкостью. «Ах, какой красивый попик!» — невольно воскликнула кухарка, добрая и чрезвычайно набожная девушка. Господин Дориналь тоже хотел проэкзаменовать своего нового гувернера, но с трудом припомнил один стих из Горации Но Жюльен знал по-латыни только свою Библию, поэтому он нахмурился. «Священное звание, к которому я себя готовлю, воспрещает мне читать нечестивого поэта». Господин Дориналь попытался цитировать еще и начал объяснять детям, кто такой был этот Гораций, но мальчики, разинув рты, смотрели на Жюльена и не слушали отца. Вечером весь Верьер сбежался к мэру, чтобы посмотреть на это чудо. Жюльен отвечал всем смрачным видом, который удерживал собеседников на известном расстоянии. Слова о нем так быстро распространилась по всему городу, что через несколько дней господин Дереналь, опасаясь, как бы его кто-нибудь не переманил, предложил подписать с ним обязательство на два года. Но Жюльен отказался. «Если вам вздумается прогнать меня, я вынужден буду уйти. Обязательство, которое связывает только меня, а вас ни к чему не обязывает, — это неравная сделка». Через месяц после его появления в доме сам господин Дереналь стал относиться к нему с уважением. Никто не мог выдать им давнюю страсть Жюльена к Наполеону, а сам он говорил о нем с отвращением».